25. Доктор Даргал, приписываемые дневники: Бальсовое дерево чудо из чудес. Плод из него попросту перышко. На плотах кучи нашего барахла. Мы сами, собаки-носильщики, бамбуковый настил, шалаши, а им хоть бы хны. Не проседают в воде ни легко идут по совершеннейшему мелководью. Наши новейшие войсковые резиновые лодки смотрятся в сравнении с этой, прошедшей столетия проверки, технологией, избыточно навороченной несуразностью. Особо такое заметно, когда эти технологии из разных эпох оказываются рядом. Ныне именно тот случай. Родное начальство зачем-то надуло одно из наших резиновых чудес. На веслах сам Дьюк Эйрнац, Маргит Йо на подхвате. Ажуж Шаймар за капитана. В лодке, кроме трех людей, более ничего. А она уже просела в воде и, кажется, скребет днищем, а потнюдь не песчаное дно. Еще проткнется, не дай мировой свет. Не хватало скормить пираньям-кулебякам все командное звено экспедиции за раз. Лодка подгребает к плоту легко. Плавательное средство из бальсы, все же не моторный катер и идет по реке еле-еле. Мы все еще в притоке иррациональной или же в ней самой. Тут сам выдувальщик ногу сломит разобраться. Доктор Гаал, ну-ка перелазьте к нам. Вы нам нужны, сообщает жуш Шеймар. Инструменты брать, интересуюсь я на всякий случай, хотя уже понял, что дело не в моей лечебной практике. Не, так прыгайте, машет головой Шеймар. На четырех других плотах все в норме. Просто посмотрим кое-что. Вам будет интересно. Мы отчаливаем молча. Дьюк Ирнац гребет со стервенением, но не по необходимости. Его активной натуре просто не хватает адреналина. Что смотреть-то будем? Спрашиваю я профессора. Он подмигивает. Не, мы просто побалакаем. Вообще-то можно было бы и на плоту. Туземное племя все равно ничего на общеимперском не понимает. Или почти ничего. Я не успеваю додумать, потому как Жуш-Шаймар ловит мои телепатические вопрошения на ходу. Есть подозрение, что этот наш народ речных рыболовов, Ку-Пу-Пу, не так прост, как кажется. Возможно, они даже в языке шарят. Я прикусываю свой собственный язык. Дело такое, доктор. Мы решили посовещаться тут, в сторонке, без лишних ушей. «Сильно не обольщайтесь, конечно. Ваш голос все же нерешающий, но мне неинтересно. Короче, хочу спросить, как думаете, наши люди чуть отдохнули, пока плывем, и смогут продолжить путь пешком?» «Как? Уже? Мы же собирались...» «Доктор Гаал!» — резко перебивает Маргит Йо. «Мало ли что и когда мы собирались?» «Тут такое дело, док», — продолжает начальник экспедиции. Собирались-то мы одно, но выяснилось нечто другое. Во-первых, да, в принципе, в десятых, у меня пропал компас. Похоже, стырили эти самые Ку-Пу-Пу. Но как выявишь? Если они выкинули его за борт, то и не найдешь вовсе. А сами они не расколются, хоть режь. Благо, конечно, у меня второй имеется, запасной, но все же... «Ну, зачем же им красть компас, чтобы выкидывать?» Я искренне удивлен. «Вы поглядите, они носят на шее и в мочках ушей все, что под руку попадется. У одного в племени я видел гайку от двигателя. Не знаю, где ее взяли». «Да нет», — отмахивается Шеймар. «Они выкрали его не на брелок, а с целью сбить нас с маршрута». «Зачем им это надо? Мне как-то даже смешно». «Тем более, раз компас у нас один, у нас же...» «Я вижу, док, вы прямо-таки прониклись к ку-ку-пу-пу, любовью и лаской», — встраивается в разговор наш официальный проводник. «Мы порядком отгребли?» — спрашивает он Шаймара и снова поворачивается ко мне. «То-то я смотрю у вас у самого нынче новые бусы». Дьюка заливается веселым смехом, а я вспоминаю о челюстях пираньи Кулебяки. Угораздило же меня. Близость и слияние с совершенством природы, правильно, док? Дьюка Ирнац в жутко веселом настроении. Меня это несколько успокаивает. Значит, дела у нас все же не так плохо, как уже думается. Дело вот в чем, Дар, продолжает Шаймар. Тот из ваших пациентов, что досрочно поправился после укуса мухи, он наконец-то начал говорить. В смысле? Он же даже парализованный мог вполне говорить. Речь об одном из больных. И он, и его товарищ оба уже встали на ноги. Я их осматривал два дня назад. Но ведь яд черного хоботка парализует исключительно нижнюю часть тела, никак не язык. Говорить-то он мог, только боялся, поясняет Шаймар. Выяснилось, он достаточно хорошо знает язык речного народа. А они, беспечные олухи, Принимали его, видимо, за почти покойника. Или там бифштекс. Помните, как они хотели выменить у нас парализованных. А потому не стеснялись при нем совещаться. Может, вы расскажете, Дюка? Да продолжайте, профессор, отмахивается Ирнац. Вы так ладно складываете фразы, я просто наслаждаюсь. А я лучше покурю. Так вот, этот выздоровевший, он поведал кое-что нашему проводнику. Шаймар кивает над дьюка Ирнаца. Оказывается. Ну, тут, конечно, понятно, что мы вынуждены или верить этому выздоровевшему Марае, или не верить. И уже из этого исходить. Остается некий люфт в принятии решений. Только в дебри свои наукообразные, в теории игр, всяческие вероятности не уходите, пожалуйста. Вставляет Ирнац между затяжками. Шаймар кивает. В общем, есть такое подозрение, что эти купупу предоставили нам плоты, грибцов-проводников и все прочее, не для того, чтобы как-то заработать или тем более не от широты душевной. Тут в топожваре-мэш, пожалуй, не слишком-то до той широты. В общем, по их верованиям считается, что люди типа нас цивилизованные, они приносят несчастье. Потому нужно от них избавляться любым способом. Вот они и решили отослать нас куда подальше. Ни дороги на север, к забытым городам, ничего такого они вообще не знают. Они просто отправили нас к черту на кулички, искать край сферы мира. Подождите, Жуж, тут неувязочка. А как же сами проводники, они же... Они принесены в жертву, Дар. Просто плата за то, чтобы избавиться от нас. Так же, как и выполненная из-за нас жутко большая по здешним меркам работа. Я о рубке деревьев и плетении плотов. Я понял. Короче, идет к тому, что ни к чему хорошему мы по этим притокам не приплывем. Запутаемся только окончательно. Надо идти пешком, по прямой, по компасу. Как думаете, народ готов? Ну, в большей мере, чем ранее. Тем более двое укушенных хоботком сами на ногах. Высвободилось несколько тех, кто нес их носилки, и они сами. Короче, пристанем к более-менее понравившемуся берегу и двинем далее, — подвел итог Жуш-Шаймар. «А что будет с аборигенами?» — спрашиваю я, подразумевая, конечно же, Купупу. «Бритвой по горлу и в колодец!» — хочет наш проводник, снова берясь за весла. Но это он так шутил. «Можно прихватить их в качестве носильщиков», — в раздумчивости высказал мысль гвардии Ротмистер. «Плыть с ними бесполезно. Даже под дулом они все равно не найдут нужный приток. Понятия не имеют, куда плывут». «Угу», — я киваю. «Не скрою, мне очень даже не по себе». «Вы уж только язык-то за зубами держите, доктор». А то после того, как отведали с ними пиранью и паучка, так сдружились прям-таки, — снова подкалывает Дьюка. Он прав, причем в очень большой мере».